Пойму, что он, увы, не ты. Блюз обволакивает вечер, Мероприятие мчится вось, И антураж здесь безупречен, И вот у входа новый гость. Я за столом в полоборота, Едва бросаю тусклый взгляд. Размаха нет мне для полета, Летать могла в твоих руках. Я отгоню печали и скуку, и проберусь сквозь шумный зал. И вдруг мелькнет твоя фигура, как будто ты меня искал. Мгновенье. Лик твой исчезает. Он растворится средь толпы. А я, мужчину окликая, пойму, что он, увы, не ты.